Солнечный лучик пробился сквозь узенький створ портьер, пощекотал ресницы Стива и побежал дальше. Юноша сладко зевнул, с хоростом потянулся, рывком поднялся с кровати и подскочил к окну. Дёрнув за верёвочку, он заставил тяжёлую плотную ткань разойтись в разные стороны, зажмурился от ярких солнечных лучей и только теперь Окончательно проснувшись, отправился совершать свои утренние туалет. В этой фешенебельной гостинице, знаменитой труппе за счёт короля Нормандии Эдуарда II были забронированы самые лучшие номера. Такие же апартаменты зарезервировали и для труппы Дети цветов, но они пока что отсутствовали. Столица Нормандии Коссиля Все последнее время жила в ожидании праздника. По указу короля в день совершеннолетия принцессы за счёт государственной казны должна была гулять вся страна. И этот день приближался. Ополоснувшись под душем, Нурмунди была очень прогрессивной страной, в ней был даже водопровод. И он же быстро проглотил, поданый слугой скромный, но сытный завтрак. состоящей из яичницы с беконом и стакана молока. Покончив с этим, он прошёл в общую залу, в которой на мягком диване развалились уже продравшие глаза Осель, Валер и Собкар. "Где остальные?" спросил Сив. "Дрыхнут, наверное", равнодушно ответил Собкар. Осель же просто молча пожал плечами. Сив подошёл к окну, И с высоты второго этажа сразу же увидел одного из недостающих членов труппы. Кот Гоголем ходил около рекламного щита, на котором аршинными буквами красовалось объявление: Всемирный известный театрально-цирковой Атрексон Труссарди и кэ. В этот момент из подъезда под ручку с дочерью вышел Труссарди и направился к карете. ожидавший его около гостиницы. Проходя мимо кота, он заметил, как его артист гордо выпячивает грудь, читая надпись, засмеялся и отечественно похлопал фокусника по плечу. — Ты думаешь, там написано «Труссарди и коттени»? — Э, ошибаешься. Труссарди и компания. С этими словами он помог дочке сесть в карету и, и запрыгнул туда сам, глядя на разобиженное лицо кота. Стив тоже рассмеялся. От этого приятного зрелища его отвлек Петр Руччо, который ворвался в зал, на ходу поправляя юбки. — Мужики, свобода! Наш Росаради с Лизеттой свалили к герцогу Ламейскому. — А чего они там потеряли? — удивился Осель. И герцог устраивает у себя прием в его честь. Как я понял, королю не терпится вырваться из дворца под любым предлогом. Вот герцог ему этот предлог и устроил. Эдвард II, говорят, в последнее время такой подозрительный стал. Во дворец никого не пускают. Петруччо просто сиял от счастья. «Да, не ладно что-то в датском королевстве». Сев кинул острый взгляд на совкара. Тот понимающе кивнул головой, потом нахмурился. Шеф, я такого королевства поблизости не знаю. Оно где находится? Ты случайно не из него? Не парься, поспешил успокоить его юноша. Я тоже такого королевства не знаю. Это так, глюки. Ребята, Петручёв плюхнулся на диван, между ушабкаром и оселем, распустил лив, обнажив волосатую грудь и вздохнул с облегчением. Вы не поверите, как она меня жа... За... Эй, как бы это сказать поделикатнее? Она тебя или ты её, шмыкнул совкар. Так, кончает и трёп, обрывал их стив. Надо о пользоваться случаем и срочно заняться делами. Сейчас кота позову. Он высунулся в окно. Кот опять ходил гоголем, довольный и счастливый, переведя взгляд на рекламный щит, юноша сразу понял, в чём дело. На щите красовалась уже другая надпись. Всемирно известный театрально-цирковой аттракцион Трусardier и к т «Ну что, легче стало, котяра!» — крикнул Стив в воришке. «А я чё? Я ничего. Он первый начал. Хватит дуриматься. Поднимайся сюда, дело есть». Как только герстский воришка присоединился к своим друзьям, Сиев сел за стол и взглядом приложил им покинуть диван и подсесть поближе. Заскрепели стулья. «И что ты хочешь нам сказать?» — взявая во весь рот, спросил Осель. «Первое, что я хочу, это чтобы ты по ночам не выл», — сердито сказал ему Стив. «Чего это на тебя сегодня ночью нашло?» «А ты поспи в моей комнате, поймешь». «Что пойму?» э, «В соседней с ним комнате», — хмыкнул кот. Наши красные девицы поселились. А ты их что, на враха в с ума сойдёшь? признался осель. Вот я и пытался их заглушить своим пением. Если тот вой ты называешь пением, так, ночные концерты отставить. А ты, Петька? А я что, ей рот затыкать должен? возмутился Петруч. Все дружно показали ему кулак. Ладно, попрошу её на полтона ниже, сплёнуло Осель. Это безнадёжно, согласился с ним Стив. Смотри, Петька, нарвёшься на её папашу. А теперь и к делу. Сейчас я буду давать вводные, поэтому слушайте внимательно. Сабкар поймайше закивал и многозначительно посмотрел на остальных. Он из нашего обедамства, говорил весь его вид. Всив заметил этот взгляд и тут же сменил позу, небрежно развалившись в кресле. Заложил нога за ногу, он продолжил: Короче, пацаны, я что думаю? На деле подписались, подписались. Значит, кровь из носа надо делать. Теперь уже кот торжествующе посмотрел на Собкара. «Да вы меня достали!» — не выдержал Стив. «Слушайте сюда. Дело надо делать по-любому. И нечего переглядываться. Запомните, я ничей. Я свой собственный. Вопрос есть?» «Есть!» — прогудел Осель. «Нас, трусарди, за те две недели, пока сюда добирались, задолбал своей пьесой. Но сколько важно! Может, хоть ты его укоротишь?» Он тебя уважает. А ты уверен, что это его пьеса? Твоя? Ах, он Петруччо. Подозреваю, что и не моя, вздохнул Сив, но она нам очень нужна для дела. Так что во всём, что касается репетиции, слушай Трусарди, как родную маму, а меня, как родного папу. И если по ходу дело Придется внести в коррективы мое слово последнее. Все должно пройти на высшем уровне, чтобы комар носа не подточил. Юноша строго постучал пальцем по столу. Итак, первое, что нам надо выяснить, здесь ли Муэрта. Если здесь, оперативно его устранить, понаблюдать за принцессой и прикинуть, как ей помочь. «Так чего же проще!» То же вились предложением кот. Если муэрто здесь нет, то мы её быстренько воруем и в восемь куда к мыхлосель, хук куда к крестному, он же просил спасти принцессу. Сумасшешов впервые за это утро подал голос в Лэр. Это война, трупы и кровь. Обалдел. Ну, это ещё как сказать? Кмыкнул самкар. Какой король пойдёт войной на другого короля, если у того его дочь в заложницах? Тем более Эдуард II прекрасно знает, что Лили, кресница Дариала XV, и он её любит, а значит вреда не причинит. Что ему останется? Самый простой путь мирные переговоры. А уж там глядишь, всё и прояснится.